Глава шестая. Австро-марксисты. Иной раз появляется хорошая новость, но не знаешь, что с ней делать. Так и сейчас. Уже под вечер позвонили из австрийского посольства. Они тоже работают по воскресеньям. предложили встречу со штатсекретарём Раннером, сообщив, что целью является установление добрососедских отношений с Советской Россией и Австрийской Республики. Телефонный разговор вел не сам. Немецкий не сподобился выучить, а Светлана Николаевна. И что, разве я против установления добрососедских отношений? Правда, общих границ с Австрией у нас теперь нет, но не станем придираться. Возможно, какие-то особенности перевода. Австрийцы имеют в виду дипломатические отношения? Я за обеими руками. Другое дело, что я не уполномочен устанавливать эти отношения. Это уже к правительству РСФСР, а не к представителю советской кооперации, которым я официально являюсь. Но в посольство схожу, можно даже на завтра встречу назначить. Фамилия Реннер казалась знакомой. Уж не тот ли Реннер, что ратовал в 38-м за соединение Австрии с Германией, а в 45-м году, после освобождения Австрии нашей армией, стал первым канцлером. Попрощавшись с щитой Исаковых, отправился в особняк Тесте. Получил небольшую взбучку от любимой супруги. Как же, ушел с утра и целый день где-то пропадал. Мягкое внушение от тёщи, Как же Наташенька весь день тосковала и укоризненный вздох от тестя. Даже забавно, дочка большая успела и в ссылке побывать, и в тюрьме, и в революциях поучаствовать, а как только явилась под родительский кров, так опять маленькая. Может, не стоит приезжать в дом Комаровских? «Нет, здесь вкусно кормят, а за вкусную еду можно и нотации потерпеть». Тесть от ужинов отправился на деловую встречу. Не иначе уже принялся заниматься покупкой банка. Теща ушла к себе, а мы с Натальей отправились в ее комнату. «Наташ, а что у нас в Австрии?» – поинтересовался я. «А что вас интересует, товарищ Кустов?» – задала Наталья встречный вопрос. История государства, текущее положение? На самом-то деле, моей супруге было не до ответов и вопросов. В данный момент она занималась более важным делом. Примеряла свободное платье, сшитое у какого-то модного портного, а то и самой мадам Шанель. Рассматривала себя в зеркало и фыркала. Я подошел к Наташке сзади, обнял ее и поцеловал в щечку. И чем же графинюшка недовольна? Фигура куда-то делась, вздохнула Наталья Андреевна. Вся расплылась, пузо на нас лезет. Чудит моя благоверная. Как по мне, так Наташка и с животиком красивее всех парижанок. Про россиянок не говорю, давно не видел, сравнивать не с чем. Впрочем, соотечественницам до моей супруги тоже еще расти и расти. Фи, пощекотал я губами ухо любимой женщины. потомок древнего рода гимназистка, а так вульгарно изъясняется. Это в моей деревне так говорили, если девка замуж не вышла, а забеременела И не пуза на нос, а симпатичный животик. А в моей юности дамы из высшего света носили корсеты, чтобы фигура была стройнее, парировала Наталья. Вот вот, а потом и рожали невесть кого, пробурчал я. Чего хорошего, если ребенка в утробе матери стискивает корсет. «Согласна», – кивнула супруга, махнув рукой, отвернулась от зеркала и уже более деловым тоном спросила. «Так что тебе в Австрии нужно?» «А платье-то не от Коко Шанель?» – сделал я страшные глаза. «Что нам товарищи по партии скажут, если узнают, что жена начальника Ино у самой Шанель одевается?» «Товарищи по партии даже не знают, кто такая мадам Шанель», – усмехнулась старая большевичка. А если ее узнают, то неужели начальник кино не придумает, что соврать, чтобы выручить жену?» «Конечно, придумает», – не стал я спорить. «Например», – призадумался я, – «можно сказать, что Коко Шанель шила платье для монастырского приюта». «Почему для приюта?» – вытаращила глаза Наталья. «Да еще и для монастырского. Где это видано, чтобы воспитанницы монастырского приюта ходили беременными?» «Вот видишь?» Сшила Коко Шанель платье для сироток, а не подумала, что воспитанницы монастырей беременными не бывают, а платье нам за бесценок продала. Ох, Володька, вздохнула супруга, вечно ты со своими дурацкими шуточками. А знаешь? Прищурилась Наталья, что-то припоминая. Бывали случаи, когда даже воспитанницы Смольного института беременели, а уж за ними догляд был не чета каким-то сиротским приютом. а платье мне наша горничная сшила. Между прочим, не хуже, чем от модного портного. А Коко Шанель такими глупостями, как гардеробы для беременных женщин, не занимается. А вот это напрасно, посетовал я на Коко. шило бы на беременных, стало бы еще моднее. Впрочем, модельерам виднее, на чем зарабатывать деньги. Возможно, что и беременные женщины пока не рвутся заказывать себе платье от кутюр. Наталья Андреевна уселась в кресло и устроилась поудобнее. Я, повинуясь ее взгляду, притащил подушечку, которую супруга пристроила сбоку. «Давай-ка, товарищ Кустов, все-таки к Австрии вернемся», – скомандовала Наташка. «Что ты хотел узнать? Как я поняла, у тебя, то есть у нас, появляются интересы в Вене, и ты, как добросовестный работник, решил обновить свои знания?» «Про интересы я пока ничего сказать не могу. Не стал я врать. Историю тамошнего государства немного знаю и о наших взаимоотношениях. Даже не забыл, что мы Францу Иосифу помогали восстание венгров подавлять. Не восстание, а буржуазную революцию», – педантично уточнила большевичка с дореволюционным стажем. «Борьба венгерского народа за свое освобождение от австрийского гнета и формирование у угнетенных народов национального самосознания», – добавил я. Я не стал вспоминать, что Россия считалась в те времена жандармом Европы, а от Франца Иосифа императору Николаю во времена Крымской войны прилетела благодарность. Правильно говорят, что коли протянул кому-нибудь руку помощи, то успей увернуться от пинка благодарности. Но сейчас мне нужно что-то более современное. Итак, что же меня интересует? Про экономику можно не спрашивать. Говоря простым нелитературным языком, полная э, задница. Австрия теперь лишь обрубок некогда могущественной австро-венгерской империи без надежды на скорое восстановление. полякам, венграм, чехам и прочим народам, входившим в Австро-Венгерскую империю, после распада было гораздо проще. Идея национального возрождения – вещь сильная, способная объединять и дисциплинировать население, подвигнуть его к созидательному труду. А в Вене ситуация складывалась по-другому. Национальной идеи пока мест нет. Старые экономические связи разорваны, на создание промышленности денег нет, а еще обязательно должна начаться инфляция. Или уже началась. Не узнавал. Если я встречусь со статс из посольства, то для развития дела все равно придется ехать в Вену, договариваться о каких-нибудь поставках из Австрии. А что может дать России нищее государство? Надеюсь, что-нибудь сможет. Уж очень заманчиво легально расширить деятельность торгпредства. Съездить в Вену, организовать там резидентуру, имеющую прикрытие. А как у австрияков с коммунистической партией? А как пажала плечами Наташа. То, что осталось от компартии, жалкие крохи. Я слегка удивился. Помнится, перед первой поездкой во Францию читал данные о количестве членов Компартии в разных странах. Австрийская, хоть и уступала по численности германской или французской, но все-таки в ее рядах состояло около 40 тысяч человек. Неужели правительство выбило коммунистов после революции 19 -го года? А куда коммунисты девались? «Разбежались», – вздохнула Наташа. Кто вообще решил от политики отойти, кто в социал-демократы подался? Сейчас в австрийской компартии реальных членов не больше трех тысяч, если не меньше. У них даже руководителя своего нет. Вон как! Искренне удивился я. Компартия без руководителя? Так очень просто. После 19-го, когда наши пытались власть в Вене взять, но неудачно, компартия раскололась на фракции. А фракционная борьба хуже, нежели борьба между партиями. Если летом 19 численность коммунистов составляла 40 тысяч человек, то в ноябре только 10, а в 20 году 5. Понятное дело, что фракционная борьба вещь увлекательная. Да и на реального врага не отвлекаешься, но для партии гибельно. В результате пришлось Коминтерну отдать приказ, чтобы лидеры фракции покинули Вену. А в австрийскую компартию назначили нового руководителя, товарища Алаиса Нейрата. Но Нейрат руководит немецкой секцией компартии Чехии, а в перспективе ему хотят доверить всю чешскую коммунистическую партию. Разумеется, если чешские товарищи не будут против. Поправилась Наталья, но по ее тону было понятно, что чешские товарищи против не будут. Что смог товарищ Нейрот, то сделал. Развал приостановил, членские взносы собирает. А что еще? Деньги для австрийских коммунистов он в Праге ищет. И газету для Австрии в Чехии издает. Хотя в Вене типографии гораздо дешевле. Не успевает Нейрат руководить. Из Праги до Вены поезд 4 часа идет. Но ведь все время не наездишься. Из Петрограда в Москву поезду еще дольше идти. Но это никого не смущает. А товарищ Зиновьев умудряется и Питером править, и в Москве важными делами занимается, да еще и мировым коммунистическим движением руководит. Но у европейцев 4 часа езды – это много. А как я сам умудряюсь руководить иностранным отделом, что в Москве, из Парижа? На месте Дзержинского я бы такого сотрудника давно уволил. На всякий случай спросил. «Неужели своего товарища не смогли найти?» «А вот про это надо товарища Троцкого спрашивать», – усмехнулась Наталья. «Нейрот – его ставленник. Они еще до империалистической войны познакомились. Есть еще товарищ Коричонер, он член ЦК, но пока у него среди товарищей нет авторитета. Надеюсь, после Конгресса Коминтерна что-то изменится». «Ясно-понятно. Нейрот – ставленник Троцкого, значит, троцкист». Ярлык прилепим, будем иметь в виду. А коли Нейрот руководит немецкой секцией, считай судетами, а заодно и австрийской компартией, а его планируют еще и на пост секретаря компартии Чехии, о чем это говорит? Возможно, простое совпадение, а может, продолжение идеи мировой революции? Коммунисты Австрии и Чехии организуют боевой отряд, являющийся наконечником для копья, пронзающего мировую контрреволюцию. Нет, из австрийцев с чехами боевого отряда не получится. Так, вспомогательные силы для ударного отряда немецких товарищей. Кстати, а ты не хочешь в Москву съездить, принять участие в конгрессе Коминтерна от французской компартии? Поинтересовалась Наталья. С интересными товарищами познакомишься, вдруг пригодится. Анри Гильбоба тебе понравился, стихи пишет. Я его в Ланджуме русскому языку учила, так он начал Пушкина переводить. А разве меня можно отправить на Конгресс? Я же не член Компартии Франции. Если бы товарищи из секции решили, то можно. От Франции первоначально было шесть человек заявлено, а отправилось четверо. Они уже в Москве, но еще не поздно. «Меня хотели отправить, но мне сейчас не до конгрессов, сам видишь!» Кивнула Наталья на свой живот, а потом лукаво сказала. «Да и свадьба не каждый год бывает, в отличие от конгрессов. Еще один товарищ был избран, но с ним несчастье случилось». Меня от чего то насторожила последняя фраза. «Этот товарищ, с которым несчастье произошло, он не столяром работал?» «Володя, не обвиняй меня в том, чего я не совершала!» насупилась Наталья. «Я была обязана доложить товарищам, что Рож стал посредником между советским торгпредством и самозванцем, выдававшим себя за английского коммуниста. Тем более, что ты сам опознал в самозванце контрразведчика. Французы сами проводили расследование. Подробностей я не знаю, а то, что товарищ Рож упал в сену, это лишь совпадение. По крайней мере, мне они так сказали». «А как ты любишь иногда говорить, они врут, так и я вру». «Да, суровые нравы в Коминтерне». «Пожалуй, таких строгостей не было даже в рыцарских орденах». «А майор Дринквотер, ну, который себя за Дилана выдавал?» «Про этого пока ничего сказать не могу. Информация до английских товарищей доведена, но они, в отличие от французов, несчастных случаев устраивать не станут. Не принято у британцев». Но в Коминтерне еще и ирландцы есть, а они даже к своим товарищам, если те англичане, относятся неважно. А больше я ничего не могу сказать. Вот так вот. Интересные вещи узнаешь, если супруга – ответственный товарищ в Коминтерне. Но еще больше может скрываться за недосказанностью. Наташа, а какие связи у Советской России с Австрией? Есть что-то на официальном уровне? «Де-факто мы друг друга признали еще в восемнадцатом, но дипломатических отношений нет», сообщила Наталья. «Договорились военнопленных обменять, тех, кто в мировую войну в плен попал, да так и застрял. Они к нам для этого Карла Поля прислали, а мы к ним товарища Вронского. Но сколько обменяли, остался ли кто у них, у нас, про это не знаю». Единственное, о чем точно знаю, потому что сама документы готовила. Мы в вену сообщения посылали, что готовы дать убежище всем венгерским коммунистам, кто после подавления революции в девятнадцатом году в Австрию сумел уйти, а теперь в тюрьмах сидит. Дескать готовы за каждого коммуниста отдать по десять военнопленных австрийцев. И что-нибудь получилось, заинтересовался я. Товарища Ккуна вернули, а с ним еще около двадцати товарищей. Венгрия возмущалась, от Австрии выдачи требовала, но для австрийцев своих граждан было важнее вернуть, а в Венгрии Куна и остальных все равно бы казнили. Интересно, знаю, что Бела куна, успевшего уйти от расстрела, держали в какой-то австрийской крепости, потом освободили, но не знал, что мы его обменивали на военнопленных. А кто в Австрии сейчас играет самую важную роль? в политической жизни имею в виду?» – спросил я. «Какая партия там лидирует?» «Там сейчас целых три ведущих партии – социал-демократическая, христианско-социальная, пангерманская. Правда, социал-демократы уже такого веса не имеют, как раньше. Для левых они предатели, а для правых – революционеры. Хотя, какие из них революционеры? У социал-демократов австро-марксисты – сообщила Наташа. Ну вот, здрасте. В упор не помню об австромарксистах. Это что за зверь такой? Но если в составе слова есть марксизм, то либо последователи, либо ревизионисты учения Карла Маркса. Ничто иное, как очередной вариант революционной марксистской концепции. Ленинизм – это ведь тоже вариант марксизма. Мог бы и сам подумать, но зачем, если у меня дома есть более компетентный специалист? «А кто такие австромарксисты?» «Долго объяснять», – отмахнулась мадам Аксенова. «А в трех словах, – не унимался я, – это ревизионисты вроде Каутского, ренегаты?» «Что-то вроде», – кивнула Наталья. «Для австромарксистов социальная революция – просто цепь социально-экономических и политических реформ. Никакого насилия, все делается постепенно, плавно». «Если они марксисты, то в чем роль пролетариаты?» Или правящая пролетарская партия должна победить на выборах, а потом проводить в жизнь социальные преобразования? Ну вот, а ты говоришь, что в марксизме недостаточно подкован, похвалила меня супруга. А ты даже в основах ревизионизма разбираешься. Вот и у австромарксистов. По их мнению, правящая пролетарская партия строит социализм, форсируя социализацию общественного производства. Но суть процесса заключалась не в прямом изменении форм собственности, а в ликвидации социальной несправедливости и эксплуатации человека человеком. То есть революция без государственного переворота? А может и диктатура без диктата? Именно так, кивнула Наталья. Их варианты диктатуры пролетариата не подразумевают физического насилия или уничтожения враждебных классов. Австрийская диктатура – всего лишь численное преимущество пролетарских партий в парламенте. Если сейчас численное большинство у представителей буржуазии, значит такова роль текущего момента, и интересы буржуазии важнее. Пока буржуазия не претворит в жизнь собственные интересы, не будет питательной среды для пролетариата. Но как только такая среда возникнет, значит придет время и для рабочих партий. Захватив большинство в парламенте, пролетарии проводят в жизнь нужное им законодательство. Как следствие, создание бесклассового общества. Еще разумеется, для создания такого общества нужны образование и культура. Чем выше уровень образования, тем меньше социальных различий. Да, а ведь идея неплохая. Беда только в том, что она утопическая. А иначе, почему же Австрия со всех ног кинулась в объятия фашизма? А Наталье бы лекции читать по истории КПСС. Виноват, пока еще по истории ВКПБ. Но все равно, как лектор, она на голову выше всех моих институтских преподавателей. «В теории у них все очень складно», — сказала Наташа, словно подслушав мои мысли. Политическая революция, национальная революция и социальная или культурная революция. Правда, я из теоретиков лично только Реннера знаю. Интересный товарищ, очень умный и чем-то на Фрейда похож. Подожди-ка, остановил я супругу. Мне как раз сегодня позвонили из австрийского посольства. Предложили встречу со статс-секретарем Реннером. Это не он? А что такое статс-секретарь? «Скорее всего он», – кивнула Наталья. «А стать секретарь – это я тебе как дочь дипломата скажу. В Австрии вроде министра иностранных дел. А вообще, к твоему сведению, Карл Реннер недавно федеральным канцлером и президентом Австрии был». «А что, он и здесь в нынешнее время был канцлером? Вот дела». «И канцлером, я тебе скажу, Реннер был не таким и плохим», – продолжила Наташа. «При нем реформу законодательства провели». Оплачиваемые отпуска установили, рабочих запретили увольнять без согласия специальных комиссий. Восьмичасовой рабочий день появился. Ночные смены для женщин и детей запрещены. Правда, вздохнула Наталья. Сами работницы не особо этим довольны были. Ночная смена оплачивалась выше. А как вдове, у которой муж на фронте погиб, детей содержать? Но идея-то неплохая, хмыкнул я. У нас ведь тоже в законодательстве есть подобные нормы. А вдовам с детьми должно государство помогать. Идея неплохая, не спорю. А наше государство помогает вдовам? Сколько мы средств ежемесячно на это выделяем, а? Я замялся. Вроде бы что-то вдовам и полагается, но не уверен, что много. Но Наталья не хуже меня знает, что сейчас у нас просто возможности нет помогать всем и каждому. Знаю по опыту земляков из Череповецкой губернии, детям до семи лет ежемесячно выдают усиленные пайки, но всегда ли получается это сделать? Но все равно хреново сейчас в России. Слабая отговорка, что я сам тут вроде и ни при чем. Наташа вздохнула, развела руками и вернулась к теории. «Я в девятом году, пока в ссылке была, работу Реннера по национальному вопросу на русский язык переводила. Владимир Ильич попросил. Реннер в те годы ратовал за многонациональное государство в виде демократической федерации на основе политического и культурного равноправия меньшинств». «Тоже правильно», – кивнул я, а потом спросил. «Ну Австрия сейчас мононациональное государство. Какое там национальное строительство?» Там теперь тоже свои подходы, хмыкнула Наташа. Решают бывшие наши товарищи, что им выгоднее. Не то самим по себе быть, не то к Германии присоединяться. Если остаться в одиночестве, им не выжить. А к Германии им не разрешили примкнуть, хотя австрийцы этого и желали. Но будут еще попытки. Австрийцы – те же немцы. Язык отличается, так и у немцев разные диалекты. Но в большинстве австро склоняются к идее воссоединения всех немецких земель, а для пан-германцев аншелюс – это самое главное. Ишь ты, аншелюс, а я-то думал, что термин появился позже, в 38-м. Наши товарищи в Германии и Чехии считают, скоро социал-демократы уйдут в тень, а власть в Австрии захватят пангерманцы и примутся возрождать национальное величие у себя, а потом и в остальном мире. А население Австрии, если коммунисты продолжат отсиживаться в кустах, их поддержит. Население поддержит. И пангерманцы примутся восстанавливать былое величие, а в союзе с немецкими фашистами, хотя не совсем правильно, зато привычно, начнут восстанавливать рейх, искореняя все, что представляет угрозу этому величию. И не только все, но и всех.